Разве закон о нерасторжимости брака исходит из уст Всевышнего? Разве нам известна его воля? А вы сами, о сыны человеческие, разве, принимая этот закон, вы были единодушны? Разве папы римские никогда не расторгали брачные союзы, а ведь они считают себя непогрешимыми? Иногда под предлогом недействительности некоторых обязательств папы официально санкционировали разводы. И эти скандальные истории навсегда остались в летописях истории. А христианские общины, преобразованные секты, греческая церковь, по примеру закона Моисея и всех древних религий, открыто ввели в нашем современном мире закон о разводе. Во что же превращается святость и действительность клятвы, данной Богу, если известно, что люди смогут в один прекрасный день освободить нас от нее? Так не оскверняйте же любовь браком, вы только погасите ее пламень в чистых сердцах. Освящайте брачный союз увещаниями, молитвами, трогательными обрядами, широкой гласностью, внушающей почтение. Вы должны поступать так, если вы наши пастыри, иначе говоря, друзья, руководители, советчики, утешители, светочи знаний. Подготовьте души к святости этого таинства. И, подобно тому, как отец семейства старается укрепить благосостояние, достоинство и безопасность своих детей, вы, духовные наши отцы, должны позаботиться о том, чтобы обеспечить вашим сыновьям и дочерям условия, благоприятные для развития истинной любви, добродетели и высокой верности в их сердцах. И когда, подвергнув их религиозным испытаниям, вы убедитесь в том, что в их взаимном тяготении нет ни жадности, ни тщеславия, нелегкомысленного опьянения, нечувственного ослепления, столь далекого от идеала, когда вы убедитесь в том, что они понимают величие своей любви, святость своих обязанностей и свободу своего выбора, тогда разрешите им отдаться друг другу, и пусть каждый из них принесет в дар другому свою свободу. Пусть их семьи, их друзья и вся широкая семья верующих, пусть все они выступят и вместе с вами одобрят этот союз.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 всегда будет уничтожать в их душах действия благодати. Неравенство супружеских пар в зависимости от пола, святотатство, утвержденное общественными законами, различие обязанностей супругов, принятое общественным мнением, ложные понятия о супружеской чести и все нелепые взгляды, проистекающие из предрассудков и неправильных установлений, всегда будут уничтожать доверие между супругами и охлаждать их пыл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 Отдайте Богу Богова и отнимите у Кесаря то, что не принадлежит Кесарю. Отдайте Богу Богова. Евангельское изречение, перефразированное автором романа. О вы, сыны мои, обратился он к тем, кто стоял в центре группы. Вы только что поклялись не посягать на святость брачного союза, но быть может, не поняли всего значения этой клятвы.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 О, любовь, принявшая образ жестокого и слепого божества ребенка! Какую же нежность и какое презрение внушают тебе поочередно все эти человеческие души, которые ты сначала обжигаешь своим огнем, а потом покидаешь, почти все до единой, предоставляя им гибнуть в муках сожалений, раскаяния или отвращения, что еще ужаснее. Почему люди на коленях призывают тебя на всем земном шаре, превозносят и обожествляют тебя? Почему дивные поэты воспевают тебя, как душу мира, а варварские народы приносят себе человеческие жертвы, сжигая на погребальном костре вдову покойного вместе с супругом? Почему юные сердца призывают тебя в самых сладких своих грезах, а старцы проклинают жизнь, когда ты обрекаешь их на ужас одиночества? В чем причина поклонения, то возвышенного, то фанатического, которые тебе расточают, начиная с золотого детства человечества и вплоть до нашего железного века, если ты всего лишь химера, мечта, порожденная минутой опьянения, ошибка воображения, распаленного иступленной чувственностью? Причина в том, что ты не плод низменного инстинкта, примитивной животной потребности. О, нет! Ты не слепое порождение язычества. Ты — дщерь истинного Бога, составная часть божества. Но пока что ты раскрыла нам свою сущность лишь сквозь туман наших заблуждений и не пожелала поселиться среди нас, ибо не пожелала быть оскверненной. Ты вернешься и останешься навсегда в нашем земном раю, как в сказочные времена Острей, как в мечтах поэтов. Вернешься тогда, когда своими высокими добродетелями мы заслужим присутствие такой гостьи. Астрея, в греческой мифологии, дочь Зевса, богини справедливости, жившая в золотом веке среди людей. Времена Астреи в переносном смысле счастливая пора.